Глава 16. Свои правила. Пять лет назад, когда Гром только попал в спецотдел, где его командиром стал тот, кого он про себя до сих пор называл только предателем, его внедрили в ряды одной частной военной компании. И вот там, на тренировках, полосы препятствий были куда интереснее. Сад грешников же был рассчитан на напуганных, отравленных, смирившихся в глубине души со своим обреченным положением людей. Но он не боялся, он не сдавался. Второй павильон оказался аквариумом размером с охотничий домик. Стеклянно-бетонные стены, причудливые изгибы прозрачных труб тут и там, а за стеклом — десятки разноцветных рыбок, водоросли. Эх, вот бы в детстве такое. Посреди павильона стоял металлический куб с из него высокой и узкой трубой. Ключ в пластиковом шарике на дне трубы. Гулко разносился по павильону голос Разумовского. «Рука не пролезет, сломать сил не хватит, пилить нечем. А тебе нужно, чтобы шарик вышел на поверхность». Гром осторожно подошел к трубе. Шарик действительно виднелся на дне. Рядом с трубой стояли кувшин и странный аппарат, что-то вроде тонометра и капельницы, соединенных вместе. Гром взял тонкую гибкую трубку с иглой на конце. Она уходила куда-то в глубину металлического куба. «Надевай манжету, не стесняйся. Этот аппарат будет закачивать твою кровь в трубу, пока она не заполнится. Понадобится примерно полтора литра жидкости и несколько минут времени. Поторопись!» Гром надел манжету, несколько раз сжал и разжал кулак. «Полтора литра крови?» «Дун...» да он... «Стоп!» «Думай!» Он сказал, что понадобится полтора литра жидкости, почему обязательно крови-то? Гром посмотрел вверх, на переплетавшиеся трубы и соединявшиеся стены аквариума. Прозрачный пластик. Достаточно только потянуть. Встал на цыпочки, потянулся, плотно ухватился за одну из труб и резко дернул на себя. Есть! Вода из сломанной трубы полилась прямо в стальной резервуар, и через мгновение шарик был уже на поверхности. Гром раскрыл его, как капсулу с игрушкой из шоколадного яйца, выудил второй ключ и повесил на шею в придачу к первому. «Идиот!» — разразился вдруг проклятиями Разумовский. «Ты чего натворил?» «А что?» — подмигнул Гром, надеясь, что оппонент его видит. «Ключик-то вот он!» Что-то капнуло ему на макушку. Гром удивленно поднял голову. Пластиковые трубы начали трескаться, вода забурлила. «Идеальное давление! Идеальное!» Кричал Разумовский, но прорвавшаяся вода, судя по всему, закоротила колонку, обрывая поток ругательств. Из труб с шипением забили струи воды, по стеклам стен поползли трещины. «Твою!» — рыкнул Гром. Он дернулся в сторону, но манжета, привязанная цепочкой к столу, все еще оставалась на его руке. Гром спешно расстегнул ее. Но тут вода, сопровождаемая мощным треском сломанных труб, хлынула со всех сторон. Внезапный поток затопил, закрутил, не дав времени подумать, среагировать. Гром нащупал ногой пол, резко оттолкнулся от него и вместе с потоком воды вылетел сквозь прохудившуюся стеклянную стену, снова окунувшись в ров бассейн. Руками гром зацепился за край рва и резким движением вытянул себя обратно на траву. Во рту билось что-то живое, мерзкое на вкус. Аквариумная вода, которой он успел наглотаться, рванулась с желудка наружу. Гром с отвращением вытер рот. В луже воды, только что из него извергшейся, билась рыбка. Его стошнило еще раз. Вдох носом, выдох ртом. Вдох носом, выдох, встал на ноги. Рядом с разрушенным павильоном красовалась очередная скульптура. «У этого существа была ослиная голова, а на постаменте было высечено фатуитас. «Глупость», — хмыкнул Гром. «На юридическом латынь тоже учит Сереж. «Что ты натворил, сволочь?» Крики Разумовского вновь наполнили пространство вокруг. Теперь они неслись прямо из ослиной пасти. «Мой прекрасный аквариум! Мои рыбки! Там стоял кувшин! Ты мог просто воды из бассейна налить!» «Что, правда?» Наигранно удивился Гром, запуская руку в пасть скульптуры. «Проверка на глупость! Ты не только жадный, ты еще и тупой! Тупой, поганый мягкий!» Гром нащупал колонку с проводами и резко дернул на себя. «Ждал, что по твоим правилам играть буду», — шепнул Гром в наступившей тишине и отшвырнул колонку куда подальше. «Посмотрим, кто тут тупой!» Он побежал дальше, к третьему павильону. Внутри было темно. На стенах висели жуткие картины, подсвеченные красными лампами. Жертвы сада грешников? Или просто маньячина этот рыжий фотки из интернета распечатал? Поди его разбери. Дверь за спиной сама собой захлопнулась. Гром дернулся к ней, стукнул кулаком. Стальная, так не прошибешь. Павильон с последним ключом, естественно, тоже был снабжен связью лавки, шипел Разумовский. Мой чудесный сад. Ты в курсе вообще животное, сколько мне все это стоило? Какая разница, Сереж? Спокойно ответил Гром. Адвокат тебе все равно дороже обойдется. Ха! Не отвлекайся, Гром. Третий ключ ждет тебя в ящике. И дверь не откроется, пока ты его не добудешь. Может, хочешь стокнуть здесь? Местечко для тебя подходящее. У стены Гром обнаружил высокий деревянный ящик с тремя отверстиями сверху, неприятно напоминавший что-то вроде деревенского сортира. В центральное отверстие, по идее, должна была помещаться голова, а в боковые – руки. Рядом с отверстиями на ящике лежал коробок спичек. Гром взял его, выудил спичку, чиркнул и заглянул в ящик. Увиденное внутри заставило его тут же отпрянуть, сделав шаг назад. Это как вообще понимать? Это же... В ящике копошились и пищали десятки крупных серых крыс. Небольшое уточнение. Ключ находится в одной из крыс. А у тебя, к слову, есть руки и зубы. Дерзай. Время уходит, Игорь. Время уходит, «Гребаный псих! Мне теперь что, крыс голыми руками потрошить?» Гром вдохнул и сунул голову обратно в ящик, держа руку с зажженной спичкой перед собой. Крысы продолжали копошиться и разглядывали Грома умными глазами, в которых многократно отражался одинокий огонек от громовской спички. Жалко их. Не бросаются, не кусаются. И за что их так? Гром взял одну крысу за шкирку, оглядел. Потом вспомнил про ключи, висевшие у него на шее. Первые два ключа одинаковые и достаточно большие. Вряд ли третий вдруг меньше. Почему меньше? Да потому, что такое здоровье не влезет в крысу. Не зашивал же он ключ в животное. Хотя этот на все способен. Так, а если бы зашил? Как крыса бы жила с таким ключом в животе? Может, надо дохлую искать? Прошлые два задания были с подвохом. Это чем-то отличается? Нет. Значит, догорающая спичка едва не обожгла пальцы. Гром резко тряхнул ее, гася огонек, и быстро чиркнул новый. Крысы начали привставать на задние лапки, пристально глядя на него. Это они пока такие мирные. Ты же в курсе, что они прыгать умеют, да? Гром собрался с духом и засунул одну руку в глубь ящика, отодвигая с дороги мешавшихся животных. Чудо, что никто не куснул до сих пор. Изучи саму коробку. Изучи. «Опилки. Крысиное дерьмо. Огрызки пищи. Правая стенка. Ничего. Левая. Ага!» В левой стенке ящика Гром нащупал какое-то углубление. Вгляделся. То был выпиленный в дереве мультяшный крысиный силуэт. А за ним ключ. Гром вытащил находку и как можно быстрее вылез из ящика. Повесил ключ на шею к первым двум. Внезапно в стене за ящиком с глухим стуком открылась другая дверь. Гром вышел на свежий воздух. После неповторимого аромата ящика с крысами даже могильная вонь сырой земли в саду грешников показалась вполне приятной. Гром оказался прямо перед очередной статуей. Теперь это был громадный минотавр с мечом, топчущий крохотных людишек. На постаменте было выбито «Круделитес» — «Жестокость». Гром сунул руку в пасть минотавра и извлек оттуда очередную колонку передатчик. А что, Сереж, это ты своим лучшим качеством статуи поставил? Жадность, глупость, жестокость – это все про тебя. Но на этот раз никаких едких комментариев или криков не последовало. Тишина. Последний рывок. Сундук уже близко.